Глава 22. Рассказ Урсулы Несколько секунд девушка молча смотрела на Пуаро, затем, окончательно утратив самообладание, кивнула и разразилась рыданиями. Каролайн оттеснила меня в сторону, подбежала к Урсуле, обняла и принялась утешать. «Ну, — Ну, моя хорошая, все пройдет, — приговаривала она, поглаживая девушку по плечу. — Все образуется, вот увидите. Под маской закоренелой деревенской сплетницы в каралайн скрыт неиссякаемый источник подлинной доброты. Сенсационное разоблачение, сделанное Пуаро, отошло в ее глазах на второй план, перед взрывом безудержного отчаяния овладевшего девушкой. Впрочем, Урсула постаралась взять себя в руки, села прямо и вытерла глаза. — Глупо и недопустимо с моей стороны так себя вести, — пробормотала она. Нет, — Нет-нет, дитя мое, — ласково сказал поаро Можно лишь представить себе, что вам пришлось перенести за эту неделю. Просто чудовищное испытание, согласился я. И вдруг выясняется, что вам все известно, — молвила Урсула. — Как вы знали от Ральфа? — Пуаро покачал головой. — Тогда вы знаете и то, почему я сюда пришла, — продолжала девушка. — Из-за этого. Она протянула смятую газетную страницу, и мне бросилось в глаза знакомое объявление, которое дал Пуаро. Здесь написано, что Ральф арестован. Стало быть, все кончено, больше нет смысла притворяться. У Пуаро хватило так-то устыдиться. — Не стоит верить всему, что напечатано в газетах, мадемуазель, — пробормотал он. — Но, думаю, вы действительно должны рассказать все без утайки. Чистосердечные признания — вот чего нам очень недостает в этом деле. Девушка Медуа. В ее глазах отразилось сомнение. — Понимаю, вы мне не доверяете, — мягко сказал Пуаро. — И все же вы пришли именно ко мне, не так ли? Почему? — Потому что я не верю, что Ральф виновен, — сдавленно произнесла Урсула. — А вы, кажется, очень умный. Вы можете найти настоящего убийцу. А кроме того... — Да, по-моему, вы добрый. Пуару энергично закивал. — Это очень хорошо. Да-да, очень хорошо, что вы дитя мое. Я и в самом деле считаю, что ваш муж не виновен, но сейчас все складывается не в его пользу. Если вы хотите, чтобы я его спас, вы не должны ничего скрывать, даже если вам покажется, что правда лишь повредит Ральфу, потому что улик против него прибавится. — Какое счастье, что вы все понимаете, — выдохнула Урсула. — Значит, вы расскажете мне вашу историю с самого начала, договорились? — Надеюсь, вы не намерены выставить меня из комнаты, — заявила Кэролайн, с непоколебимым видом устраиваясь в кресле. — Потому что я тоже хочу знать все, и прежде всего, зачем эта девочка переоделась горничной — Переоделась, не понял я. — Вот именно. — Зачем вы это сделали, детка? Это что ж, какой-то глупый опари? — Это жизнь, — резко сказала Урсула. И, окончательно овладев собой, она начала рассказ, который я изложу здесь своими словами. Урсула Борн была не то седьмым, не то восьмым ребенком обедневшего ирландского джентльмена. После смерти отца его дочерям пришлось покинуть родной кровь и искать счастье в большом мире. Старшей сестре Урсулы посчастливилось выйти замуж за капитана Афолиота. Именно с ней я встречался в прошлое воскресенье, и теперь стали понятны причины ее смущения. полной решимости зарабатывать на жизнь собственным трудом, Урсула отвергла профессию бонны, единственное ремесло, доступное неопытной девушке ее круга, и предпочла стать горничной, бесповоротно порвав с прошлым, чтобы не навлекать на себя презрительных насмешек. Единственный раз она обратилась за помощью к сестре, чтобы та предоставила ей рекомендации. В Фернли-парке она прекрасно себя зарекомендовала, несмотря на некоторую отчужденность, которая, как мы сами убедились, быстро породила разные толки, но работницей она была незаменимой, расторопной, умелой и вежливой. «Мне нравилась эта работа», — объяснила Урсула. «Я быстро со всем управлялась и оставалось достаточно времени, чтобы заняться своими делами». А затем приехал Ральф Пейтон, и начался роман, который увенчался тайным браком. Ральф с трудом заставил ее пойти на этот шаг, она с самого начала была против. Он заявил, что его отчим и слышать не захочет оженить бы наследника на нищей ирландке. Гораздо разумнее, убеждал Ральф, заключить брак негласно и сообщить мистеру Экроиду эту новость немного погодя, выбрав благоприятный момент. Итак, дело было сделано, и Урсула Борн стала Урсулой Пейтон. Ральф провозгласил, что намерен расплатиться с долгами, найти работу, а затем, когда он будет в состоянии содержать жену, они признаются во всем. Но таким людям, как Ральф Пейтон, куда легче начать новую жизнь в теории, нежели на практике. Он рассчитывал на то, что отчим, не зная о женитьбе, заплатит его долги и поможет встать на ноги. Но, услышав о размерах суммы, которую задолжал приемный сын, Роджер Экройд пришел в ярости и наотрез отказался как-то ему помогать. Прошло несколько месяцев, прежде чем Ральф снова переступил порог Фернли-парка, Роджер Эккред не стал ходить вокруг да около. Брак Флоры и Ральфа был его заветным желанием, которое он и высказал Ральфу в виде ультиматума. Тут-то и проявилась слабость характера, унаследованная Ральфом от матери. Как всегда, он ухватился за самое легкое решение, не требовавшее немедленных действий. Как я понял, ни Флора, ни Ральф даже не притворялись, что влюблены. С обеих сторон это было чисто деловое соглашение. Перед Флорой замаячила долгожданная возможность получить свободу, распоряжаться деньгами повидать мир. Положение Ральфа было, конечно, куда более щекотливым, но ему по заре стребовались деньги, и он воспользовался последним шансом выжить их из отчима. Его долги будут выплачены, он может начать с чистого листа. Не в его привычках было заглядывать в отдаленное будущее, но мне представляется, что он смутно надеялся, что со временем его помолвка с Флорой будет приличным образом расторгнута по обоюдному согласию. С Флорой они были солидарны в одном. Никому из посторонних знать об их обручении не следует. Больше всего на свете Ральф хотел скрыть его от турсулы инстинктивно чувствуя, что эта прямая и сильная натура ни за что не смириться с таким отвратительным обманом. Кризис наступил, когда Роджер Эккроид присущим ему своеволием решил придать помолвку огласке. Он не стал предупреждать Ральфа, а Флоре в тот момент было все равно, так что она не возражала. На Урсула эта новость свалилась, как гром, среди ясного неба. Она написала Ральфу, тот немедленно приехал из Лондона. Они встретились в лесу, и это их беседу подслушивала моя сестра. Ральф умолял жену еще немного потерпеть. Но Урсула была полна решимости покончить с этим невыносимым положением. Она без всяких проволочек расскажет все мистеру Экроиду. Супруги расстались в ссоре. Урсула исполнила свою угрозу и в тот же день в разговоре с глазу на глаз открыла правду Роджур Экройду. Их беседа протекала бурно, но взрыв мог стать куда сильнее, не будь Экройд уже озабочен собственными проблемами. Его негодование было в основном направлено в адрес Ральфа, но и Урсула получила свою долю упреков. Экроойд полагал, что она расчетливо крутила приемного сына состоятельного человека. В результате оба наговорили друг другу много резких и обидных слов. Вечером Урсула выскользнула из дома через боковую дверь и встретилась с Ральфом в беседке, о чем они договорились заранее. Свидание состояло из взаимных укоров и обвинений. Ральф заявил, что поспешные откровения Урсулы безвозвратно погубили его планы. Урсула упрекала Ральфа в лицемерии. Наконец они расстались, а спустя полчаса было обнаружено тело Роджера Экройда. С той поры Урсула больше не видела Ральфа и не получала от него никаких известий. Слушая эту историю, я все больше проникал с осознанием того, как события рокового вечера могли повлиять на будущее молодых супругов. Останься Экроид в живых, он непременно изменил бы завещание. Я слишком хорошо его знал, чтобы сомневаться в этом. Его смерть была чрезвычайно своевременной для Ральфа и Урсулы Пейтонов. Неудивительно, что девушка предпочла помалкивать об их женитьбе. Моё размышление прервал Пуаро. Он начал говорить, и по его тону я понял, что и он вполне осознаёт серьёзность сложившейся ситуации. Мадемуазель, я должен задать вам один вопрос. А вы должны ответить на него с предельной откровенностью, ибо от этого зависит всё. Когда именно вы расстались с Ральфом Пейтоном и покинули летний павильон? Подумайте хорошенько и назовите время как можно точнее. Девушка издала вымученный смешок, полный безысходной горечи. Думаете, я не спрашивала себя об этом снова и снова, без конца? Я вышла из дома в половине десятого. Майор Блант расхаживал по террасе, так что мне пришлось пробираться кустами. Где-то в девять тридцать три я, наконец, добралась до беседки. Ральф уже ждал меня внутри. Я пробыла там не больше десяти минут, потому что, когда я вернулась, часы в холле показывали без четверти десять. Теперь я понял, почему Урсула на днях так настойчиво допытывалась о времени убийства. Если бы удалось доказать, что Экроиды закололи до девяти сорока пяти, Ральф был бы оправдан. Очевидно, Пуаро тоже подумал об этом, потому что не преминул уточнить. А кто первым вышел из беседки? Я. А Ральф Пейтон остался внутри? Да. Но вы же не думаете, что... Мадемуазель. Что я думаю, сейчас не имеет значения. Что вы делали по возвращении в дом? Поднялась в свою комнату. И до какого времени вы оставались там? Примерно до десяти часов. «Может ли кто-нибудь это подтвердить?» «Подтвердить? Что я была в своей комнате? О, наверное, нет. Я понимаю. Полицейские могут подумать, могут подумать, что...» Я увидел зарождающийся ужас в ее глазах. Пуаро закончил предложение за нее. «Что это вы забрались в кабинет через окно и закололи мистера Экрыда, сидящего в кресле?» «Да, они вполне могут так подумать». и будут законченными идиотами, — возмущенно сказала Кэролайн и подошла, чтобы обводряющую потрепать Урсулу по плечу. Девушка закрыла лицо руками. — Ужасно, — пробормотала но Это просто ужасно. Кэролайн дружески встряхнула ее за плечи. — Не волнуйтесь, моя хорошая, — сказала она. — Мсье Пуаро ничего подобного не думает. А что до вашего так называемого мужа, нечего за него так уж переживать, скажу, как на духу. Это ж надо удрать и оставить вас расклебывать эту кашу. Но Урсула энергично замотала головой. — Нет, вы ошибаетесь, — воскликнула анна Ральф сбежал вовсе не потому, что боялся за себя. Теперь-то я все поняла. Когда он услышал о том, что его отчим убит, он мог решить, что это сделала я. — Не могу в это поверить, — возразила Каролайн. Я была так жестока с ним во время нашей последней встречи, даже не слушала то, что он пытался сказать. Не поверила, что он действительно огорчен. Я просто выложила ему все, что я о нем думаю. Самые злые и несправедливые слова, которые только пришли мне в голову, и старалась лишь побольнее его уязвить. — И по делам ему, — сказала Каролайн, — никогда не беспокойтесь, что можете чересчур сильно обидеть мужчину. Услышав вещи, не слишком приятные для его самолюбия, он просто-напросто не поверит, что вы говорите всерьез. До того это тщеславный народ. Когда я узнала, что произошло убийство, Ральф так и не объявился, — продолжала Урсула, нервно сплетая и расплетая пальцы, — я впала в отчаяние. На мгновение мне даже показалось, но потом я поняла, что это не он. что он бы не смог. Но мне хотелось, чтобы он открыто и честно заявил, что не имеет к случившемуся никакого отношения. Зная, что Ральф очень привязан к доктору Шепарду, я подумала, что ему он мог бы довериться. Она повернулась ко мне. Вот почему я тогда заговорила с вами. Надеялась, вы передадите ему мои слова, что ему необходимо вернуться. Думала, вы знаете, где он. «Я — Я? — воскликнул я. — А почему вы решили, что Джеймс должен знать, где скрывается Ральф? — резко спросила Каролайн. — Я понимала, что это маловероятно, — согласилась Урсула. — Но Ральф так часто называл доктора Шепарда своим лучшим другом в Кингс-Эбботе. — Моё, дорогое дитя, я понятия не имею, где сейчас находится Ральф Пейтон, — сказал я. — И это чистая правда, — вмешался спор Но Урсула со задаченным видом протянула газетную вырезку. — Ах, это... — Пуаро немного смутился. — Это пустяки, мадемуазель. Э, курьёс. — Лично я ничуть не верю, что Ральф Пейтон арестован. — Как же... — растерялась девушка, но Пуару, не давая ей я опомниться, заговорил о другом. — А хочу спросить вас вот о чем. В тот вечер на капитане Пейтоне были спортивные туфли или ботинки? Урсула покачала головой. — Не помню. — Какая жалость. — Но, впрочем, как я могу вас винить? — А теперь, мадам... Он шутливо погрозил ей пальцем. — Прошу вас воздержаться от дальнейших расспросов. И не терзайтесь понапрасну, будьте мужественны и доверьтесь Эркюлю Пуару.